«Помоги нести мальчика!» — крикнул Сайкс, злобно подзывая своего сообщника. «Вернись!» Тоби сделал вид, будто возвращается, но шел медленно и тихим голосом, прерывавшимся от одышки, осмелился выразить крайнее свое нежелание идти. «Поторапливайся!» — крикнул Сайкс, положив мальчика в сухую канаву у своих ног и вытаскивая из кармана пистолет. «Меня не проведешь!» В эту минуту шум усилился. Сайкс, снова оглянувшись, увидел, что, гнавшиеся за ними, толпа людей уже перелезает через ворота в конце поля, а две собаки опередили их на несколько шагов. — Все кончено, Бил! крикнул Тоби. — Брось мальчишку! — И улепетывай! Дав на прощание этот совет, мистер Крэкет, предпочитая возможность умереть от руки своего друга, уверенности в том, что он попадет в руки врагов, Пустился на утёк и помчался во всю прыть. Сайкс стиснул зубы, ещё раз оглянулся, накрыл распростертого Оливера плащом, в который его в торопях завернули, побежал вдоль изгороди, чтобы отвлечь внимание преследователей от того места, где лежал мальчик, на момент приостановился перед другой изгородью, пересекавшей первую под прямым углом. и, выстрелив из пистолета в воздух, перемахнул через нее и скрылся. «Хо — Хо-хо, сюда! — раздался сзади неуверенный голос. — Пинчер, Нептун, сюда, сюда! Собаки, казалось, испытывали от забавы, которой предавались, не больше удовольствия, чем их хозяева, и с готовностью вернулись на зов. Трое мужчин, вышедшие к тому времени в поле, Остановились и стали совещаться. «Мой совет, или, пожалуй, следовало бы сказать, мой приказ — немедленно возвращаться домой», — произнес самый толстый из всех трех. «Мне по вкусу все, что по вкусу мистеру Джайлсу», — сказал другой пониже ростом, отнюдь не худощавый, но очень бледный и очень вежливый. каким часто бывает струсивший человек. — Я бы не хотел оказаться невежей джентльмена, — сказал третий, тот, что отозвал собак. — Мистеру Джайлсу лучше знать. — Разумеется, — ответил низкорослый, — и что бы ни сказал мистер Джайлс, не нам ему перечь. Нет-нет, я свое место знаю. Слава богу, я свое место знаю. сказать по правде маленький человечек как будто и в самом деле знал свое место и знал прекрасно что оно отнюдь не завидно ибо когда он говорил зубы у него стучали вы боитесь бритлс сказал мистер джайлс я я не боюсь сказал бритлс вы боитесь сказал джайлс вы лжец мистер джайлс сказал бритлс «Вы лгун, Бриттлс!» — сказал мистер Джайлс. Эти реплики были вызваны попреком мистера Джайлса, а попрек мистера Джайлса был вызван его негодованием, ибо под видом комплимента на него возложили ответственность за возвращение домой. Третий мужчина рассудительно положил конец пререканиям. «Вот что я вам скажу, джентльмены», — заявил он. — Мы все боимся. — Говорите о себе, сэр, — сказал мистер Джайлс, самый бледный из всей компании. — Я о себе и говорю, — ответил сей джентльмен. — Бояться при таких обстоятельствах вполне натурально и уместно. Я боюсь. — Я тоже, — сказал Бритлс. — Только зачем же так грубо попрекать этим человека? Эти откровенные признания смягчили мистера Джайлса, который немедленно сознался, что и он боится, после чего все трое повернули назад и бежали с полным единодушием, пока мистер Джайлс, который был обременен вилами и начал задыхаться раньше всех, весьма любезно не предложил остановиться, так как он хочет принести извинения за свои необдуманные слова. «Но вот что удивительно», — сказал мистер Джайлс, покончив с объяснениями, — «чего только не сделает человек, когда кровь у него закипает. Я мог бы совершить убийство, знаю, что мог бы».